Глава 14. Человек, чье лицо проступало сквозь лед, был у з колицем и слегка раскосом, но не так, как Тара или Нагата. Гордый профиль, з а н у с ч и в а я осанка, и з о г н у т ы е в циничной усмешке губы. Он ухмылялся даже мертвый, и хоть и не очень внушительный на вид, казался опасным, как б р и т в е н н о острый клинок. Старина Арфей приберег один из моих старых клонов. Усмехнулся в о р о н На память или знал, что я вернусь. Боюсь, о б з а к л а д на память старый извращенец. Клон Ворона. Я пригляделся, и интерфейс послушно выдал подсказку. Мертвый а человек, инкарнатор. Количество эволюций неизвестно. Степень сохранности сто процентов. Тип источника аэро. Согласно данным архива, с вероятностью с т 0 процентов Эндрю Белый в о р о н к р о у Это твой прежний носитель? Это клон одного из моих первых тел. Мое развитие было признано неверным, и мы начали с нуля в новом, чтобы использовать самые эффективные геномы. Произнес Ворон чуть насмешливо, но его эмоции выдавали совсем другие чувства. Сколько эволюций? Это запасной клон. Не п о н и м а ю щ е взглянул на меня Ворон. Чистый. г и н а м о д о в нет. Максимальное усиление до первой эволюции. Хочешь забрать его? Спросил я. Не отказался бы. Процедил Ворон, глядя в мутную толщу креу-капсулы. Тогда бери прямо сейчас. Я психокинезом разомкнул на шее убийца, держимых Берилевой ошейник стража. Теперь его о способности были разблокированы, а анима могла покинуть тело. Грей. Предупреждающе сказал Корвин, коснувшись моего плеча. Я знал, что хочет сказать Крестоносец, и почему напряженный взгляд Гелиус чувствуется даже сквозь забрало непроницаемого шлема. Да, ворон псих. В его поведении, в его мыслях сквозят нотки безумия. Невозможно предсказать, что он выкинет в следующий миг. Он много лет провел в теле монстра, потеряв человеческое самоощущение и став кровожадным садистом. Но необратима ли эта ситуация, когда он сказал Айве, тень прежнего в о р о на как будто всколыхнулась внутри, поднявшись заиленного темного дна? Он был солдатом, он был героем, он был одним из лучших инков первого легиона. Я должен хотя бы попытаться вытащить его. Короткий поводок повелителя стаи дает определенные шансы. Да и если подумать, куда ему еще идти? Вместо ответа ворон втянул ноздрями воздух и замер. Мне снова удалось его удивить, и он испытал облегчение, надежду и даже что-то слегка напоминающее благодарность. Но затем он резким движением снова защелкнул страшно своем горле. Я запомнил твое предложение, Грей, сказал убийца одержимых, повторив зловещую улыбку. Вернуть за ним, когда закончим здесь. Пока, так спокойнее и мне и вам. Он и сам не полностью уверен в своей адекватности, понял я. Искушение свободы слишком велико. Принимая его решение, я коротко кивнул, не отводя взгляда. Хрупкая незримая связь между нами только начавшая крепнуть, должна превратиться в прочный якорь. И тогда, подобно Алисе, и н к а м восхода или тибутам р Тимуса, ворон никуда не денется. Такова страшная власть повелителя стаи. Здесь только мертвые тела. Их души где-то в другом месте, сказала Гелиус. Зачем Арфей хранил их? Почему не уничтожил? Это же его трофеи, коллекция. Усмехнулся Ворон. Приходит сюда полюбоваться, ну и запас на всякий случай может пригодиться. Узнаю о р ф е я Есть шанс, что души Кастора, а г н и и других не уничтожены, произнес Часовой. Может быть, о р ф е й хранит их где-то здесь. Давайте продолжим поиски. Если первый ярус лаборатории Арфея был холодильником разнообразных мертвецов и цехом производства киберзомби, то второй оказался его противоположностью и гораздо более страшный, чем я ожидал. Здесь проводились эксперименты над живыми. В огромных колбах, наполненных фосфорицирующим составом, находилось множество людей разного пола и возраста, полностью обнаженные. Подключенные странными прозрачными нитями к недрам хитрой аппаратуры, они как будто спали. м о ё пси-поле ощущало трепет сознаний, п о г р у ж ё н н ы х в тревожный полусон на границе сна и яви. Трибуты, хмуро произнесла Гелиос. и л е г и о н е р ы Значит, слухи были правдой, что с ними делают Часовой. Очевидно, напитывают Азур, сказал Часовой, указав на небольшие резервуары, подключенные к каждой колбе. Жидкость в них имела ярко-синий оттенок. Техномант осторожно тряхнул один из цилиндров, и вихрь взметнувшихся кристаллов б л е с н у л голубыми искрками. о Состав действительно имел мощный азурнимб и был очень похож на то зелье, что выпила Аурелия перед тем, как взломать мой ментальный блок. Видимо, он представлял собой некий концентрат, напитанный мощным зарядом аэнергии. Синий лед, буркнул Корвин. Да. Он используют эту отраву, самый простой и действенный способ, хотя и не самый гуманный. м и к о тут же выдала справку. Синим, а также зеленым и красным л ь д о м в городе называли мощнейший концентрированный наркотик, который синтезировали подпольные лаборатории святых, перерабатывая сущностные ядра отварий. Запрещенное вещество вызывало расширение сознания, усиление существующих азур способностей и прорыв к новым возможностям. Некоторые виды льда временно повышали ментальную силу, усиливали рефлексы или регенерацию, поэтому фанатики святых часто применяли их как боевые стимуляторы. Они получали невероятную мощь, но ценой была зависимость и непредсказуемые азур изменения организма. В городе владение и распространение всех видов льда каралось изгнанием, но, как я успел убедиться, некоторые запреты существовали только формально. Мы осторожно обходили залы, наполненные светящимися столбами с жертвами экспериментов. Их тут было не меньше сотни, и чем дальше, тем отвратительнее становилось зрелище, в ы п я ч и в а ю щ е е влияние аэнергии на организм. о р ф е й не гнушался ничем. Люди на всех стадиях развития, от зародыша до полностью измененных существ, в которых не осталось ничего человеческого, а мутанты на любой вкус. покрытые зазубренной бронёй или отвратительными наростами, снабжённые щупальцами, отрастившие рыбьи хвосты, крылья или органы совершенно непонятного назначения. Это зрелище внушало отвращение и ужас. Мы инки способны управлять своими эмоциями гораздо лучше обычных людей, но здесь к горлу подкатывала тошнота. Все эти подопытные, зародыши, младенцы, дети, юноши и девушки... Мужчины и женщины когда-то были обычными людьми, получившими источник, и вряд ли они по своей воле согласились стать жертвами чудовищных экспериментов. Старина о р ф е й в своем репертуаре, произнёс Ворон, рассматривая огромные колбы. Он всё ещё пытается создать сверхлюдей. Что, что ты говоришь? о р ф е й всегда пытался вывести суррогат инков, используя аэнергию и геномы, ответил убийца одержимых. Вижу, он продолжает свои эксперименты. У вас все так плохо. Региону нужны бойцы со способностями, заговорил часовой. Мы проигрываем эту войну, и чем дальше, тем это понятнее. Инков осталось очень мало, а одаренных из кланов не более десятой части. Думаю, это попытка найти им замену, вырастить искусственных управляемых людей с нужными способностями. Видите, он пытается привить г е н о м ы обычным людям. пытается контролировать и х р а з в и т и е пытается скрещивать виды, управлять азурмутациями. Это путь святых. Они занимались тем же самым и добились немалых успехов. Но город отверг этот путь. Прометей в свое время сказал, что что нужно оставаться людьми. Перебил я его. Да, именно. Удивленно подтвердил часовой. А здесь мне жаль, но это уже не совсем люди. Я уже не молодой, и мне ясно одно: без поддержки инков это место не могло существовать. п р о в о р ч а л Корвин. Вы видите масштаб, количество эрго, ресурсы, оборудование. Это не только инициатива Арфея, это поддерживает весь совет. Похоже на то. Здесь используются огромное количество синего льда. Согласился Часовой. Между тем это редкость, которую производят только на континенте. Откуда у о р ф е я столько качественного концентрата? Ларчик открывался просто. На второй половине яруса нашлись полностью автоматизированные линии, цеха лаборатории, производящие сразу несколько видов а наркотиков. Большая часть оборудования выглядела нетипично. е ё как бы вывезли из мастерских святых или бродяг, заново собрав и приспособив для собственных нужд. Из растений, флоры и фауны. Произрастающие на обширных а п л а н т а ц и я х во втором кольце, здесь делали нюх. Из азур сердец добытых легионом тварей производили кристаллы льда, и все это использовалось по второму кругу для направленных мутаций жертв Арфея. И бог знает, каких еще целей. Мы нашли множество синих, зеленых и красных колючих кристаллов льда, п о н я щ и х азур, и целые пакеты с пластиковыми брикетами, набитые мельчайшим голубоватым порошком. Нюх наркотик, ручеёк которого стабильно всплывал в городе в разрушенных гетто с т р а т ы бесправных о м е г Но зачем архон там приучать к этой дряни собственных граждан? После увиденного здесь напрашивались совсем некрасивые выводы. о м е г которых никто особо не хватится, подкармливали нюхом специально. Я видел, к чему это приводит. Бродяги, употреблявшие нюх и другие азор вещества. Большей частью становились шивами. От поколения к поколению они менялись все сильнее. Неужели о р ф е й несомненно, смолчаливого согласия совета архонтов, проводил массовые эксперименты над собственным населением, чтобы в дальнейшем вызвать широкий спектр азурмутаций и получить больше готового материала? Кроме автоматических турелей и десятка синтетиков класса Сервус, обслуживающих лаборатории и линии. Здесь нашлись тюремные камеры и зоны испытаний, содержащие биологические останки или и з м о ж д е н н ы х полубезумных существ. Чем дальше, тем больше я не видел разницы между одержимыми и инками города. Эвелин м э й л откармливающая человеческим мясом гармов и о р ф е й делающий из людей чудовищных тварей, ничем не отличались друг от друга. Эти и другие были одинаковыми безнравственными злодеями. ставящими цель превыше средств и абсолютно неценящими человеческие жизни. п о к о я не давала одна мысль, я видел все это, а система Стеллара не выдала ни единой директивы. Мико тоже молчала, ограничиваясь деловыми подсказками. Как все эти злодеяния могли существовать в рамках системы Стеллара, совершаемые ее формальными лидерами, легатами легиона, и почему о р ф е й и Ко? Не получают в заскании заподобные б е с ч е л о в е ч н ы е эксперименты. Видишь ли, Грей, мне это тоже кажется отвратительным. Но я попытаюсь объяснить. Система с т е л л а р а защищает человеческий вид в целом, а не отдельных представителей. б л а г о в и д а всегда выше безопасности личности. Здесь нет угрозы выживания популяции или какой-либо ее части. Здесь нет угрозы безопасности города. Наоборот, здесь ведется разработка способов защиты. пусть методом, который в рамках твоей нравственности кажется абсолютно нетерпимым, увы, но это так. к тому же ты уже должен понимать, что инкарнаторы, шивы и прочие существа, имеющие гли в классификации а люди, рассматриваются системой только как инструмент. Смутное подозрение, что Стеллар четко отделяет а существ от прочего человечества невидимой гранью, суть которой мне до конца не была ясна, превратилось в уверенность. Даже мы инки, защитники человечества, были для системы чем-то вроде собственных разумных винтиков. Еще выходило, что морально ценная сетка Стеллара в некоторых случаях значительно отличалась от того, что я считал добром и злом. Где-то здесь и пролегла черта между инками и одержимыми. Но думать об этом сейчас было некогда. Третий ярус. Мы опускались на него в мрачном настроении. х о л о д н а я злость и решимость р а з в о р а ш и т ь это змеиное гнездо до конца не д а в а л а покоя. Энки восхода тоже выглядели немного шокированными. Гелиос даже немедленно вызвало подкрепление, чтобы усилить о х р а н у внешнего периметра лабораторий. Требовалось зафиксировать доказательства преступных экспериментов Совета, вывести Эрго и спасти тех заключенных, кому еще можно было помочь. На последнем этаже ощутимо воняло. Он оказался питомником биомеханических химер. о р ф е й и его неизвестные помощники экспериментировали не только над людьми, но и над отварями. Тут находилось нечто вроде вольеров боксов, огражденных силовыми барьерами, в которых дремали странные чудовища, тоже разные, нескольких видов, от массивных толстокожих гигантов, похожих на больших трехрогих быков, подобных я видел в конвое. до ящеров и издавых птиц с длинными зубастыми клювами. Большинство тварей мирно дремали, погруженные в сонную к о м у г и п н о д о н о м управляющим имплантатом. Некоторые, подобно людям этажом выше, были заключены в цилиндры с а з у р с составом. У многих я заметил следы аугментаций и н е й р о н н ы е коннекторы, а также приспособления для перевозки людей. Часовой мрачно подтвердил догадку. Арфей пытался внедрить этих существ в состав легиона, используя их подобно орнаптарам и боевым рухам небесных дьяволов. Идея сама по себе была неплохой. Дикари в пустошах успешно применяли боевых животных, но реализация оставляла желать лучшего. Биохимеры Арфея раз за разом оказывались неудачными и заслуженно пользовались дурной славой. Легионеры боялись с ними работать после многочисленных инцидентов. к о г д а бракованные плоды экспериментов убивали и пожирали их товарищей. Однако после увиденного наверху этот зоопарк показался наименьшим из грехов архонтов, по крайней мере, пока мы не нашли жемчужину коллекции техноманта. Гелиус непроизвольно замедлил шаг, увидев, что ждало нас впереди. Осторожнее, тише. Вы видите это? В центре этажа, о к р у ж е н н ы е цилиндром силового щита. Виднелось нечто грандиозное, п о ч у я в наше приближение, тварь зашевелилась, встала, немного напугав своими габаритами. Дракон. Огромное чудовище на первый взгляд напоминало ящерицу с зачатками крыльев. Драконья пасть, огромные когтистые лапы, снабженные перепонками, острый шипастый гребень и хвост, увенчанный рукотворной булавой. Под упругой зеленой кожей перекатывались гигантские бугры мышц, как и все прочие существа здесь. Она обладала аугментациями, шлейфом нейрошунта в затылочной области и чем-то вроде шипастых металлических доспехов, з а к р ы в а в ш и х уязвимые места. Встав, биохимера почти достигла головой потолок, до которого было не меньше 15 футов, а в длину она была больше минимум в четверо. Неизвестно. Искусственно выведенный уникальный аморф, прошедший неизвестно эволюцией. Ранг опасности красный, смертельный. Класс т и ф е р е т Грей, это плод генетических экспериментов. В архиве нет данных по подобным тварям. В нем содержится большой запас азор и уникальный геном, но оно крайне опасно. Я рекомендую не приближаться. Не могу спрогнозировать вероятности с приемлемой точностью. Красный ранг опасности на этот раз был а л б а г р о в ы м почти фиолетовым. Рукотворный бескрылый дракон Арфея недобро смотрел на нас янтарными прожекторами глаз. Взгляд казался необычно разумным. Тварь не издала ни звука и от этого выглядела особенно жуткой. Назад, коротко приказал я замершим инкам. Они без слов подчинились, тоже не желая приближаться к опаснейшему существу. Грей, прошептал Ворон, как будто пробуя мой позывной на вкус. Грей, что я давно здесь не был, все изменилось, все было по-другому, но некоторые вещи не изменишь. В о р ф е е отдельный вход сюда, транслокатор в личном кабинете, там. Он показал на куполообразное помещение Бокс, подобно капитанскому мостику, возносившееся над в о л ь е р а м и и питомниками отварей. Оттуда было очень удобно наблюдать за всем происходящим на ярусе. Чтобы проникнуть внутрь, Коровину пришлось надругаться над гермостворками. Там оказалось неожиданно чистое овальное помещение с белоснежными стенами. Я машинально отметил черный круг транслокатора на постаменте. Ворон не обманул и большую консоль терминала над поверхностью которой в изумрудном сиянии удерживающих полей медленно кружилось нечто странное. Ого! произнес часовой, глядя на левитирующий рой. разнокалиберных черных осколков, окруженных азурным бамом. Ага, вот они где, значит. Шагнув к консоли, он слегка поколдовал с ней, и осколки, совершив танец, вдруг сложились в очень знакомую конструкцию — антрацитовый шар с невероятно сложным рисунком на поверхности. Сфера выглядела поврежденной, с и з ъ я н а м и Видимо, Арфею не удалось обнаружить все осколки до единого, чтобы собрать мозаику целиком. Но перед нами все равно появился эффектор Шарда, тот самый из Сцилы, л который я уничтожил бичом пустоты. Спокойно, это пустышка, не оборачиваясь, сказал часовой. Без к с е н о ц и т а это просто мертвая аматерия, но все равно я. Ничего здесь не трогайте, резко прервал его новый голос. На черном круге транслокатора, замерцав, появилась новая фигура. о р ф е й кажется. Наконец-то заметил наш визит.